Пять лет после его знаменитых раскопок. А вот что пишет советский египтолог Ковтунович в своей книге ⁇ Вечный Египет ⁇ Что же касается скончавшихся людей, присутствовавших при открытии погребального помещения Тотанхамона? Здесь то аргументация сторонников теории проклятия не очень-то убедительна. Что значит, при ближайшем рассмотрении дела, оказывается, что несколько лет, а при уточнении лет десять, не принимается во внимание ни сколько им было лет, ни какими болезнями они страдали до своей роковой встречи в долине царей. Убедительнее всего против приверженцев демонической версии, свидетельствует то, что главный и, в конце концов, единственный виновник нарушения покоя фараона Говард Картер скончался в 1939 году в возрасте 67 лет. Кстати, не исключено, что гробницы были специально заражены, дабы воздействовать на грабителей не только заклятиями, но и реальными ядовитыми организмами. На мага надейся, а сам не плашай. Не могла ли легенда о проклятии фараонов появиться в далеком прошлом? Да и вообще, не способствовали ли массовое разграбление гробниц эпидемиям среди древних египтян и, в конечном счете, вырождению этого народа и упадку некогда величественной культуры?